Также использовался термин «редкие газы» из-за их незначительного содержания в атмосфере. Обнаруженный газ Рамсей назвал «аргон». От греческого «а» — «нет» и «эргон» — «работа». Этот газ был слишком ленив, чтобы вступать во взаимодействие с кем-либо. Было использовано и слово «благородным» в его аристократическом понимании. Ведь аргон был еще более холодным и надменным, чем «золото», Поэтому его назвали благородный газ. С другой стороны, здесь нет ничего странного. Лень и благородство вполне сочетаются друг с другом. Когда знатность и привилегированное положение передаются по наследству, это отбивает стимул к труду и способствует развитию лени. В течение последующих четырех лет Рамсей обнаружил в атмосфере еще четыре инертных газа. Это были гелий, ему посвящена специальная статья этой книги, за несколько лет до этого обнаружены на Солнце, а также неон от греческого «неос» — новый, криптон от греческого «криптос», что значит «спрятанный», и ксенон от греческого «ксенос» — чужой незнакомец. Все эти газы были новыми и незнакомыми, да к тому же они были хорошо спрятаны в атмосфере до того момента, как их обнаружили. Шестой участник этой кампании, обнаруженный последним, был Радон. О нем мы подробнее поговорим в статье, посвященной радиоактивности. Арктика. Земная ось наклоняется на 23,5 градуса к плоскости вращения. 21 декабря. Северный полюс отклоняется на полные 23,5 градуса от Солнца, и тогда на всей территории, охваченной этим отклонением, в течение суток наблюдается солнечное затмение. В это же время на Южном полюсе в охвате 23,5 градуса Солнца можно видеть 24 часа без перерыва. А 21 июня, когда настолько же отклоняется Южный полюс, ситуация повторяется с точностью до наоборот. Чем дальше удаляешься на север от экватора, тем выше над головой кажутся звезды. В конце концов, главное созвездие северного полушария, Большая Медведица, в какое-то время ночи оказывается прямо над головой. Греки называли север словом «Арктик» или «Арктос», что значит «медведь». То есть север — это район, где медведь расположен над головой. Соответственно, южные районы называли «Антарктика», «Анти» по-гречески «против» или «напротив». Юг ведь расположен против севера, то есть Антарктика напротив Арктики. В современной географии к Арктике относятся районы в радиусе 23,5 градуса от северного полюса. Условная граница Арктики называется северным полярным кругом, к северу от которого она и расположена. Соответственно, Антарктика или Антарктида покрытый льдом континент, Расположена в радиусе 23,5 градуса к югу от Южного полярного круга. Большую медведицу астрономы называют Урса-майор. От латинских слов «урсус» — «медведь» и «майор» — «большой» — «больше». А вот одна из самых ярких звезд в созвездии Волопас называется уже по-гречески. Она расположена рядом с Большой медведицей и является своего рода вечной спутницей-стражем — присматривающим за медведем. Эта звезда называется «Арктур» от греческого «Арктос» – медведь и «Оурос» – (страж). Артерия. В древности признавали только один вид кровеносных сосудов. Их обозначали латинским словом «вена». Было известно о существовании других сосудов, похожих на вены, но более длинных и с более толстыми стенками. Осматривая тела умерших, анатомы установили, что эти сосуды были пустыми. Было сделано предположение, что по ним в организм поступал воздух, и что они, соответственно, являлись продолжением дыхательного горла. Дыхательное горло называлось греческим словом «артерия». Оно, очевидно, произошло от «air», что по-гречески означает «воздух», и «terrain», что означает «держать», «содержать в себе». Это название было распространено и на напоминавшие вены сосуды, которые стали называть артерии. Дыхательное горло – это словосочетание уже ушло из употребления. Для его обозначения сейчас используется слово «трахея» от греческого «трахис», что значит жесткий, «грубый». На ней расположены кольцевидные уплотнения из хрящей. Вы можете пощупать эти затвердения, если дотронетесь до горла.